— Так, ползать тут умеют плохо. Дали бы мне волю, я бы вас до кровавого пота загонял бы. Вы бы у меня через Красную площадь туда-сюда, раз по двадцать подряд бы ползали. Ладно, хоть немцы далеко не услышат. — Это что за темная полоса? Ага, овраг. Здесь он не глубокий, но широкий. Танк действительно не пройдет. Ну, у нас его и нет, так что и думать не о чем. Так, а это что? Ага, подножье холма. Значит, секрет лежит в метрах в ста-ста пятидесяти справа. Лады, пора и к нему в гости. Товарищ лейтенант, шепотом спросил я. Он шел сзади и должен был бы быть где-то рядом. Здесь я. Командуйте тут, а я к секрету наведаюсь. Посмотрю там, что и как, не возражайте. Давайте, Леонов, один пойдете? Да куда ж я один-то? Дайте пару бойцов, пусть подстрахуют меня издали. Ну что вот тут ему скажешь? Толку от этих бойцов, как с козла молока. Но и отпустить меня одного лейтенанту стремно. Я же все-таки штрафник. Какое ко мне доверие может быть? Вот задавим дот, тогда и говорить проще будет. Ладно, чей-то я разошелся. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Леонов. Да, товарищ лейтенант, Вот двое бойцов с тобой пойдут. Ясно. Так, ребята, штыки примкнуть. Работать штыком. Стрелять только тогда, когда уже совсем кранты пришли. Поняли меня? Да понятно все. Руку подниму, ложитесь на землю и ползите за мной метров в двадцати. А лучше и подальше. А то вы мне тут всех немцев распугаете. Ну что, ползем? Нет, пока еще нет. Взятый у саперов щупом, я осторожно проверил землю перед собой. Тут их проход заканчивался. Маловероятно, что немцы поставят мины на этом склоне. Он достаточно крут, и лезть по нему проблематично, да и камешки сверху иногда катятся. Не ровен час и заденет какой, будет немцам побудка». Однако же, черт его знает. Метров пятьдесят я прополз достаточно осторожно. Мин не было. Зачит ли это, что их не будет и дальше? Возьму-ка я левее, мало ли что. Так? Что это тут? Тропа? Предчувствия не обманули. Дождавшись бойцов, я шепотом приказал им оставаться тут и смотреть в сторону дота. Нахрен его знает, когда у немцев пересменок. Уже более спокойно я двинулся по тропе в сторону секрета. Опа! Тропа вниз идет? Это куда же? Ага, а немцы оказались умнее. Не стали восстанавливать недострой, а сделали свой дзот. И этот траншея в него и ведет. Пройдя еще несколько метров, Я присел на корточки и прислушался. Храб? спим на посту, Бардак, а не часть, но мне на руку. Винтовку к стенке, лопатку в руки, Штык за пояс готов, а тоже Шаг, еще шаг. Вот и плащ-палатка висит, проход закрывает. «Эх, гранату бы сюда! Нельзя! Тихо все надо делать! Еще шаг! Готов? Готов! Начали!» Прижавшись к плащ-палатке, я резко провернулся вдоль ее края, задергивая ее уже за собой. Дзод был узким, двухамбразурным. Одна смотрела как раз на то место... Где сейчас и залег наш взвод? Вторая выходила влево, на позиции батальона. И в ней сейчас был установлен пулемет. Боком ко мне, около него стоял высокий, тощий немец. Услышав движение, он повернул голову в мою сторону и приоткрыл был рот. «Харямсь!» И саперная лопатка врубилась ему в шею. Глава десятая Немец схватился руками за горло, издал какой-то булькающий звук и мешком осел на землю. Выпустив из рук лопатку, я выдернул правой рукой из за пояса штык. — Где второй? — А вон он, справа. Спит на какой-то подобии лежанки. — Ах ты, Соня, на боевом-то посту дрыхнуть! Я мягко скользнул вдоль стены. Немец, видимо, что-то услышав, заворотился, начал приподниматься. «Поздно — Поздно! гранная игла штыка почти без сопротивления вошла ему под ребро. На левой рукой я постарался закрыть ему рот, не совсем удачно, но предсмертный хрип все же удалось приглушить. — Эх! Нет у меня нормального ножа. Штык от трех линейки, безусловно, неплох, но в отдельности от винтовки им управляться уже не так легко, да и не так эффективно. Ладно, что есть, то есть. Так, тут и больше никого нет. Быстренько проводим ревизию. Что у нас тут? Два карабина с патронами. Потом, сейчас это не актуально. Пулемет. Четыре ленты, его уже лучше. Две гранаты, толкушки. Фигня, но тоже подойдет. За пояс их? Ага, штыки, ножевые, пара штук. Острые? Один в норме, на пояс его. Что еще? Консервы? Это после. Полевой телефон? Ага, это у них с дотом связь, учтем. «Будут они перед семенной сюда звонить?» «Будут. Порядок превыше всего». Вытащив из воротника иголку, я загнал ее в кабель, замыкая жилы. «Попробуйте теперь позвонить. Посмотрю я на ваши усилия. Все?» «Ну, в первом приближении похоже, что да». Подхватив пулемет и ленты, я выбрался в траншею. По пути подобрал винтовку. Пройдя по траншеи, с десяток метров вышел на тропу. Где-то тут моя парочка сидеть должна. «Кис-кис-кис, где вы там?» «Здесь мы». Отозвались откуда-то из-под ног. «Ага, тут промоина. в ней они и заныкались. Молодцы, я бы и сам лучше не сумел». «Однако и я тоже. Хорош, пароля не предусмотрел». Вот пырнули бы меня штыком со слепой и что тогда, Значит так. Там двое немцев было с пулеметом. Вот он. И ленты есть. Дуйте к лейтенанту. Пусть присылает сюда мою группу и пару бойцов, чтобы с пулеметом обращаться умели. Прикроют они нас. В темпе светать скоро будет. И чтобы отсюда они только ползком и двигались, понял?